Однако, естественно, здесь в его голосе появились сначала негодующие, затем безутешные интонации. Непонимание, людская глупость, все извращают. Если на радио централь увидят, как он работает, меняя обличия, тотчас пойдут пересуды, мол, он извращенец, его кабинет станет магнитом для грязного любопытства черни. Спрятав маски и прочие атрибуты, он закрыл чемодан и вернулся к окну. Он был грустен. Почти шепотом проговорил, что в Боливии, где он всегда работал в собственном ателье, у него никогда не возникало проблем из-за тряпок. А здесь он только по воскресеньям мог работать, так как привык. Скажите, вы вынимаете эти маски, когда начинают действовать ваши герои, или наоборот, придумываете героев, исходя из имеющихся в вашем распоряжении масок? Спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить. никак не приходя в себя от изумления сразу видно что вы еще очень молоды мягко укорил он глядя на меня как на младенца разве вы не знаете что в основе всего лежит слово мы горячо поблагодарили педро камачо за приглашение и вышли на улицу здесь я пояснил тетушке хули что он оказал нам величайшее доверие посвятив свою тайну и этим растрогал меня Тетушка была очень довольна. Она никогда не предполагала, что представители интеллигенции могут быть такими забавными. «Но не все ведь таковы», — рассмеялся я. «Педро Камачо — представитель интеллигенции в кавычках. Ты заметил, у него нет ни одной книги. Он говорил мне, что ничего не читает, чтобы книги не повлияли на его стиль». Взявшись за руки, мы возвращались по мрачным улицам центра города, направляясь к остановке автобуса. я сказал, что как-нибудь непременно зайду в воскресенье на радиоцентраль чтобы увидеть писаку переживающего своим героем с помощью масок и переодеваний. «Он живет как нищий. Чем это объяснить?» – возмущалась тетушка Хулия. «Ведь радиопостановки так популярны. Я думал он зарабатывает кучу денег». Она заметила, что в пансионе Летопада не было ни ванных, ни душевых. Ей удалось увидеть лишь один туалет и заросшую плесенью раковину, установленную на первой лестничной площадке. Не кажется ли мне, что педра Камачо никогда не купается? Я ответила, что писаку подобные банальности абсолютно не беспокоят. Тетушка хуля заявила, что ее затошнило от грязи пансионной, что ей стоило нечеловеческих усилий проглотить сосиску и яйцо. Уже в автобусе старой развалюхи, останавливающийся на каждом углу овенида рекипа когда я поцеловал ее тихонечко в ушко, в шейку, я услышал, как она встревоженно проговорила. «Наверное, все писаки помирают с голоду. Значит, всю свою жизнь ты будешь жить, положа зубы на полку, Варгитас!» После того, как она услышала, что так меня называет Хавьер, она тоже стала называть меня Варгитас.